Глава двенадцатая. Место подвигу. А события, как хороший мощный автомобиль, набирали ход параллельно с динамикой. Мак же в это время уже спал, сладко, даже немного счастливо. Большая, очень уютная спальня располагала к основной ее функции. Сон Максима был крепким, но несодержательным, ему ничего не снилось. Но в какой-то момент он стал ворочаться на широкой мягкой постели. А потом пришли картинки. Два больших волка рычали друг на друга, окруженные многочисленной стаей. Следующая картинка показывала фрагмент боя волков. Поначалу Максим не понимал, что происходит, но когда он увидел сражающуюся, до него дошло. Это же Чирок и Белла. А кем еще могли быть волки цветов знака инь и янь? Черный волк пытался убить свою подругу. В золотых глазах зверя плескалась багровая ярость, жажда убийства, разбавленная каплей первородного безумия. Следующая картина показала бегущую волчицу, бог которой исходил красным паром. Она была ранена. Картинки были движущимися, словно нарезка эпизодов из фильма. Правда, поверх этой нарезки ложилось еще что-то. Эмоции. Макс чувствовал страх, желание жить, горечь и сожаление. А еще он ощущал дикую надежду на чью-нибудь помощь. Он открыл глаза. чувствуя и сна никуда не делись. Максим не понимал, как он может это чувствовать. И тут он ощутил знакомое тепло, а еще нетерпение, словно его кто-то поторапливал. Он понял все. Он вообще быстро соображал. Это лес передает ему чувство волчицы, попавшей в беду. Макс не колебался ни секунды. Он вскочил с кровати, попутно обнаружив, что уже одет. Окно было открыто. Это было как приглашение. Не думая, что делает, парень выпрыгнул со второго этажа, мягко приземлившись на ноги и погасив руками инерцию, словно заправский паркурщик. Он осмотрелся. Пешком он не успеет, но как тогда? Ответ вылез из земли, стоило Максу озадачиться вопросом передвижения. Перед парнем предстала конструкция, похожая на спортивный снаряд «Конь». Бревно на четырех ногах с двумя вертикальными рукоятками, которые, видимо, предназначались для того, чтобы за них держаться, дабы не свалиться в процессе транспортировки. Максим прыгнул на дивного деревянного коня, прижался к нему, словно под ним был спортивный байк, и ухватился за рукояти. Его тут же оплели поперек торса, выросший из бревна то ли ветви, то ли что-то другое, помогающее удержаться. «Ну, поехали и побыстрее, только без эквалибристики», — скомандовал Макс. Творение лесной инженерии рвануло со всех своих четырех ног очень быстро, но при этом плавно. Оно довольно неплохо держало курс. При этом Макса даже не слишком мотало из стороны в сторону, так что он смог сосредоточиться на предстоящем бое. Если вы, дорогие читатели, думаете, что наш герой, как истинный рыцарь без страха и упрека, рванул в бой, то вы правы. Он действительно принял решение, не взвесив все за и против. Но было ли на это время? Лес предупредил его о том, что существо, с которым он был знаком, грозит опасность. А в подобной ситуации важно быстро принять правильное решение. Если спросить «почему», ответ тоже будет прост. Потому что она хорошая. Человек, благородный и способный на поступок, будет руководствоваться только простой категорией. Достоин субъект помощи или нет. Долгие раздумья не для таких людей и ситуаций. Однако голову он все же включил. Думать Максим умел. А еще, как ни странно, он трезво оценивал свои возможности и прекрасно понимал, что в честном бою, лицом к лицу, Чирок очень быстро разорвет его на неаккуратные куски и при этом даже дыхание не собьет. Противник он сильный, опытный и до ужаса опасный. К такому не только спиной лучше не поворачиваться, с ним правильнее всего вообще не встречаться». Исходя из этого, Максима посетила вполне резонная идея ударить в спину из подтишка. Нечестно и неблагородно? Ну да, есть такое дело. Я говорил, что он как раз-таки человек благородный и хороший. И это правда, мои внимательные и очень въедливые читатели. Говорил и на данном факте настаиваю. Просто иногда случается так, что для того, чтобы благородный человек совершил благородный поступок, Ему приходится пачкать руки, действуя неблагородными методами. Так вот, основным и бесхитростным планом героя стала стратегия одного удара. Макс понимал, что если не завалить Чирока сразу, ваншотом, так сказать, заплыв через стикс ему обеспечен. Волчара, оглоблю ему вдышло, вскроет его без патологоанатома. Так что один удар – один труп. Макс попробовал мысленно попросить помощи у Леса в случае, если он не сможет убить Чарока сразу, но Лес четкого ответа и согласия не дал. Но и не отказал, что уже неплохо. Его ответ скорее походил на «посмотрим, как дело повернется». Но на этом мысли Макса не остановились. Он понимал, что простым, пусть и очень сильным ударом, волка сразу не убить. «Но как же тогда действовать?» Второго удара он сделать не сможет. И тут в голову пришла очень интересная, а главное своевременная мысль. Что если после удара он одним толчком выпустит энергию в тело волка, разрушив кинжал, не вынимая его? Получится нечто вроде взрыва, вернее, именно он и получится. выйдет так, словно бы вчерока выстрелили разрывной пулей. Макс решил проверить идею, быстро сформировав маленькое лезвие. Представил, как оно взрывается, и пожелал, даже глаза от усердия зажмурил. Раздался едва слышный хлопок, который почти снес набегающий ветер. Он очень удивился подобному результату, однако углубляться в эту проблему не стал. Со своей быстрой обучаемостью он потом может разобраться в спокойной обстановке. Может, тут ничего особенного и нет. Проверив идею на практике, Макс стал накачивать энергии уже в настоящий боевой клинок. Энергия пребывала хорошо, клинок светился все интенсивнее и ярче, но Макс все закачивал и закачивал в него силу. Наверное, может показаться, что прошло довольно много времени, но на самом деле это не так. Весь пересказ его мыслей и действий занял куда больше времени. Происходило же все довольно быстро. Макс уже начал чувствовать легкую слабость в теле, а контролировать клинок становилось все сложнее. Он стал искрыть и подрагивать. Но желание помочь, понимание, что уже не отступить, а еще страх за собственную жизнь, придавали ему сил. Он даже не замечал, как помимо собственной энергии начал тянуть ее еще из окружающей среды. Не сильно, приток был не очень уж велик, но все же. Кинжал сыпал искрами, однако дрожать и пытаться рассеяться перестал». Макс подтянул себя к самому краю транспортного средства, готовясь ударить. Он транслировал мысль о таране. Только так имелась хоть какая-то возможность победить. Если он ударит, одновременно протаранив противника, вред будет очень сильным. Да и вот так, на высокой скорости, есть шанс застать зверя врасплох. Если же он попытается поиграть в ниндзя, ничего хорошего из этого не выйдет. Чирок обязательно его заметит. Тут даже сомнений нет». Чудо-конь, управляемый лесом, выдал волну тепла, что можно было расценить как положительный ответ. А потом думать стало некогда, поскольку Макс увидел свою цель. Огромная черная тварь стояла над женщиной, сидящей на земле, прислонившись к стволу дерева. Это был чирок. Он находился в форме полуволка-получеловека. Массивная, мускулистая зверюга, стоящая на двух когтистых лапах с длинными руками, пальцы которых оканчивались нехилыми когтями. Сто пудов ярости и безумия. Вся его поза дышала жаждой убийства. По мере приближения Максим замечал все больше деталей. Но сейчас было уже не до них. Бой нужно провести в один удар. В противном же случае Чироку достанется двойная добыча. Он сосредоточился на волке, отмечая, что Белла выглядит не очень. Судя по всему, ранена она сильно. Если она в теле человека, то, скорее всего, бежать сил уже нет. Ведь на четырех лапах бегать куда сподручнее, чем на двух ногах. А значит, ситуация критическая. Расстояние между ними сокращалось очень быстро. Максим перестал держаться за рукоять бревна и обхватил кинжал двумя руками, выставляя его вперед и напрягая всем телом, чтобы принять удар. В это время волк медленно, даже немного картинно, стал заносить руку для удара. Он довел ее до высшей точки, при этом зловеще оскалился, обнажая серебристые клыки. Их разделяло расстояние не более десяти метров. Время начало понемногу замедлять свой бег. Макс замер, готовясь к удару и надеясь на то, что волк его не заметит. Но тот почувствовал приближающуюся опасность. Очень много в нем было от зверя. Но он уже не успевал. Макс отчетливо это понял. Слишком медленно он разворачивался в его сторону. При этом становясь почти мишенью для удара, поскольку заходил сбоку. Позиция была не слишком выгодная, и теперь удар должен выйти идеальным. Волк не успевал. Макс видел, как его зрачки расширяются от удивления. Спустя миг кинжал вонзился в тело зверя, почти не встретив сопротивления. Затем удар бревна врезавшегося в чирока, и одновременно с этим Максим выпустил накопленную энергию в тело волка. Инерция, уже начавшая овладевать столкнувшимися телами, была грубо отодвинута в сторону взрывом, родившимся после рассеивания кинжала. Бабах вышел знатный, душевный, так сказать, хотя немного глуховатый. Тело волка выступило своеобразным глушителем. Яркая вспышка разорвала вечную ночь Междомирия. Макса с чудо-конем отбросило назад. «Чирока же просто разорвало на части. Он перестал существовать». Наш же герой, влекомый взрывной волной, собирал на себя травмы легкой и средней степени тяжести. Его эпичный полет в очередной раз окончился столкновением с деревом, чему наш герой наверняка был не рад. Но его никто не спрашивал, а события шли без остановок и перекуров. Максим открыл глаза. После столкновения с деревом он на какое-то время потерял сознание, отправившись в забытье, где безраздельно властвует темнота. С кряхтением поднялся на дрожащие ноги, ощутив сильную слабость. Его отбросило на добрых два десятка метров, а на том месте, где он устроил ДТП со смертельным исходом, виднелась неглубокая, но довольно большая воронка. — Ну, — немного растерянно и удивленно протянул Макс. Немного переборщил, хотя с гарантией. Он посмотрел в ту сторону, где должна была находиться раненая волчица. Максим с запозданием осознал, что он свободно мог добить своим взрывом ту, кого хотел спасти. Эта мысль его очень напугала, и он рванул к женщине. За несколько секунд, преодолев разделяющее их расстояние, он увидел буквально вдавленную в землю женщину. Выглядела та скверно. Последствия спасения не прошли для нее бесследно. «Да твою же мать!» — закричал Макс, падая перед Беллой на колени. Глаза женщины почти покинула жизнь. Взгляд остекленел, лицо посерело. А из ран на боку, оставленных когтями ее теперь уже бывшего мужа или любовника, струился красноватый дым. «Белла! Черт! Белла, очнитесь!» — воскликнул Макс, тряся женщину за плечи. Увы, но он не знал, как ей помочь, и от этого ему становилось тошно. В голове металась только одна мысль «Не спас, идиот, еще хуже сделал!» Он не знал, что делать, а помочь было некому. Неожиданно Бэлла закашлялась, приходя в себя. было как вы? Что я могу сделать? Как вам помочь?» Женщина окинула его еще туманным взглядом, а потом улыбнулась. Из ее рта вырвалось облачко красного дыма. «Наверное, — подумал Макс, — этот пары дым — некий аналог крови в этом мире. Если так, то дела были совсем плохи». «Максим, почему-то я ожидала встретить именно тебя». «Белла, простите меня!» — он опустил голову. «Я...» «Спасибо, ты все правильно сделал. Ты еще слишком неопытен. Но не расстраивайся, ты все же попытался». «Да как же так? Вместо этого я вас угробил!» «Ты не виноват». «Но Максим так не считал». Мысли стали крутиться в голове, выстраивая примерный план действий. «Если энергия тут главная, выступая своего рода строительным материалом, основой самой сути жизни, то, возможно, он сумеет ей помочь». Органов-то у нее нет, энергия утекает в пространство. Следовательно, если обеспечить приток энергии сильнее от тока, теоретически можно ее вылечить. Правда, это, скорее всего, неосуществимо, поскольку энергии у Макса мало. К тому же Максим не знал, сколько времени потребуется этому существу, чтобы зарастить раны. Починить оболочку он тоже не сможет. Следовательно, остается только одно – «Делиться с белой своей энергией, стараясь влить как можно больше, при этом постараться позвать на помощь». «Я попытаюсь помочь. Вы только держитесь, а не теряйте сознание. Надеюсь, я смогу дозваться Древия Древыча». до да хозяина леса?» Женщина удивленно взглянула на парня. «Ты с ним знаком?» «Да, знаком. Удивительно, что вы его не знаете, хотя Смоук говорил, что Чирок не слишком интересовался подобным. Похоже, он был еще той личностью». «Ты не прав» попыталась возразить Белла, но Макс ее перебил. «Мне не неинтересны оправдания в его адрес. Я видел достаточно, чтобы сделать выводы. А вы сейчас пытаетесь оправдать своего убийцу. Я этого слушать не желаю, так что помолчите. Мне нужно сосредоточиться. Я ни разу не целитель». Максим закрыл глаза, возожив руки на раны Беллы. Ладони будто закололо теплыми иголочками. Это было странное ощущение, но он постарался отгородиться от него, сконцентрироваться на отдаче. Он ощутил, как энергия стала утекать, покидая его тело. Это было не очень приятно. Он и так потратился на кинжал, а сейчас фактически отдает последнее. Макс начал мысленно взывать к Древью Древычу. «Прекрати, Максим. Ты не сможешь меня спасти, погибнешь сам». Услышал он настойчивый голос Беллы, хотя сил в нем не было ни капли, лишь обреченность. Он сжал зубы и стал лить энергию еще активнее. Сознание начало плыть, а темнота... «Так не пойдет», — думал он. «С закрытыми глазами я точно отключусь раньше времени». «Да черт!» Когда Максим открыл глаза, ярко-зеленый свет лился из его ладони Погас, но тут же засиял снова. Макс смог восстановить концентрацию и передачу энергии. Сознание перестало пытаться свалить в неведомые дали. Герою стало даже немного легче, но все равно Макс чувствовал, как жизнь его покидает, причем в самом прямом смысле. Он сфокусировался на руках, на свете, который они излучали, на ранах Беллы. Это помогало ему не отключиться. Краем глаза он видел, что его пациентка что-то говорит, но звуков уже не было. Он даже перестал звать на помощь и мысленно материться. Все внимание было сосредоточено на спасении Беллы. К нему начало приходить понимание, что его усилия просто бесполезны. Он лишь продлевает агонию Беллы, при этом умирает сам. Но остановиться уже не мог. Он сам не понимал, почему... Поэтому продолжал выжимать из себя последние крохи силы. Свет, льющийся из рук, сначала потускнел, потом замерцал, а после и вовсе погас. А затем пришла темнота. Тело Макса мягко упало на землю рядом с раненой женщиной, а из тени деревьев вышли три фигуры. Конечно же, это были Древий, ега и Смоук. «Они, как вы поняли, оказались востребованными в данный момент». «Глупый и романтичный мальчишка», — произнес хозяин леса. «Да, это и хорошо, и плохо», — закивала яга. «Вот идиот», — раздраженно выплюнул змей. И в тот же миг из его ладони стала выползать дымная щупальца. «Так, змеюшка, не надо самодеятельности, я сама все сделаю. И мальчика вылечу, и эту спасу». Как угодно. Смоук чуть отступил назад. Старая сущность в облике благородной старухи сунула руку в маленькую сумочку, висеющую через плечо, несколько секунд там покопалась, после чего выудила из ее нутра горсть зеленого порошка. Взглянула по сторонам, шепнула что-то неразборчивое и резко дунула. Мелко дисперсная смесь бойко взметнулась вверх, превратилось в облачко, что стало разрастаться, ширясь в объеме. Попутно оно достаточно быстро двигалось в сторону раненых, светясь мягким зеленоватым светом. Вот оно достигло неудачливой волчицы и неумелого спасателя-самоубийцы, после чего стало непрозрачно зеленым, скрывая тела пациентов».